Эпилог В день отъезда Киллиана Дом превратился в проходной двор Туда-сюда основали школьные друзья Которые хотели попрощаться Хотя и сами совсем скоро Ужели на учебу кто куда Когда основной поток гостей схлынул Сьюзен заглянула в комнату сына И охнула Полки пусты Шкафы на распашку, кажется, он решил забрать все свои личные вещи, ничего не оставив о себе на память. «Такое чувство, что ты уезжаешь навсегда», — сокрушённо произнесла Сьюзан. «Ещё чего? Думаешь, ты так просто от меня избавишься?» — отозвался Киллиан в кроссовках, меряющий шагами комнату и поглядывающий в окно. «Они не придут, дорогой», — тихо произнесла Сьюзан. «Кто?» Он быстро взглянул на нее. «Ты думаешь, я жду родителей? Еще чего!» «Но кого тогда?» — удивилась Юзан и тут же получила ответ, когда Киллиан крикнул в открытое окно. «Поднимайся!» «Кто там пришел?» «Софи». «А я и думаю, что ты ее не видно. Неужели не придет попрощаться?» «Нет, она тоже едет со мной». «Софи тоже поступает в Дублин?» она еще никуда не поступает взяла перерыв на год хочет присмотреться к себе и вообще ладно я вас оставлю но учти через 15 минут мы выезжаем с тобой или без тебя сьюзен развернулась чтобы уйти и столкнулась на пороге с девушкой сына здрасьте улыбнулась то мимоходом и бросилась на шею ккеляну она его любит подумала сьюзен это видно «Как здорово, что это чувство взаимно!» Спустившись, она увидела, что дверь была нараспашку. Видимо, Софи торопилась, а теперь на входном коврике, залитом лучами света, сидела чёрная кошка, зашедшая с улицы. «Ты не катши!» — пробормотала сьюзен присаживаясь на корточке и гладя животное. Тёплая шерсть перекатывалась у неё под пальцами. Но тоже очень милая. Словно уловив интонацию, Кошка, прикрыв глаза, принял остереться о ногу с Йозом. Вещи Софи, две сумки на колесиках, стояли тут же. Нужно будет погрузить их в багажник, арендованного для поездки фургончика. Это будет отличная поездка. Ирвин за рулем, мама, ребята. Конечно, можно было отправить Киллиана на автобусе или поезде, но так приятно побыть вместе напоследок. Пусть ему запомнится начало этого важного этапа в жизни. Теперь у него есть девушка, в чужом городе он не будет одинок, и, кажется, она совершенно без ума от него. Вон так торопилась, что даже куртку бросила на пол. Сьюзан подняла ее. «Надо повесить на крючок», — подумала она и стала искать петлю, но пальцы нашарили пустоту. Сьюзан вывернула ворот и застыла. Этикетка, которая должна быть на воротнике с изнанки, отсутствовала. «Что за чёрт?» — пробормотала сьюзен и принялась рассматривать куртку Боковые швы, задний. Ничего, всё срезано подчистую. На минуту она застыла, ничего не понимая. А затем метнулась к лестнице и побежала наверх, не постучавшись, ворвалась в комнату. Подростки, сидящие на кровати, даже не успели отпрянуть друг от друга, занятые поцелуем. Их неистовый прыжок по разным бокам кровати выглядел так, словно их ударило током. «Мам, ты чего творишь?» Первым спохватился Киллиан, а Софи напротив улыбнулась, словно появление Сьюзен было лучшим событием за день. «Софи, что это?» выкрикнула Сьюзен, задыхаясь от неистового бега по лестнице и едва осознав, что Киллиан впервые за долгое время назвал ее не по имени. «Моя куртка!» — проговорила Софи все с той же улыбкой. — Вижу, что куртка. Что с этикетками? Почему? Почему они срезаны, Софи? Так это же секонд-хендовская. Там постоянно срезают этикетки. Некоторым брендам стыдно попадать в секонды. И они дают инструкции, чтобы продавцы срезали этикетки перед продажей. А что? Руки с Юза напустились, и куртка едва не выпала на пол. Секонд-хенд. улыбнулась Юзон и задумчиво повторила это простое объяснение всего лишь секонд-хенд снаружи раздался сигнал автомобиля мати ирвин подъехали вместе пора выезжать вы готовы кивнула сюзон софии и килиану но сама не двинулась с места рука так и замерла на ручке входной дверь глаза наполнились слезами и в груди защемило «Ну что ты, не плачь! Я буду приезжать, обещаю!» Киллиан обнял ее. «Софи, ты свидетель!» В ответ зашмыгла носом Сьюзан. «Приезжайте и вы! Мы будем рады сводить вас в дублинский паб!» «Хотите сказать, вы ждете меня только, когда вам исполнится 21, и не днем раньше?» Все засмеялись. «Ты молодец!» — произнес Киллиан, все еще обнимая сьюзен «Помнишь?» Когда Питера Бергмана только нашли, ты говорила, что у тех, кто лежит лицом вниз, нет никаких шансов вернуться к жизни. Помню, я ошиблась. Потому что всегда стоишь на своем. Хоть я и говорил, что против того, чтобы ты лезла в это дело. Но теперь я понял, что некоторые вещи нужно делать, даже если кто-то против. Некоторые сами не знают, что для них лучше. Любить нужно насильно. — пробормотала сьюзен но получился жалкий всхлип. — Чего? — рассмеялся Киллиан, но сьюзен только помотала головой, не желая отпускать от себя сына. Ей хотелось только одного — продлить этот сладостный момент и запомнить его слова, сказанные так тихо, что только она одна и могла услышать. Я думал, что еду в гости, обрел дом, самый настоящий дом. Океан был неспокоен, волны накатывали на берег с неистовством, меря силами друг с другом. Свинцовое небо нависало тяжелыми громадами, а процеженное через тучи солнца пускало светлые печальные лучи. Прилив будет сильным, вон и ветер поднялся. Сьюзан поглубже натянула шапку, Ирвин покрепче прижал ее к себе. — Пройдемся еще. Разве что туда. Она кивнула в конец пляжа. в ту сторону, где он закруглялся, образуя подкову. Там его нашли. Это место теперь навечно связано для меня с Питером Бергманом. «Мы всегда можем заменить старые воспоминания на новые», — подбодрил ее Ирвин. «Можем, но мне будет трудно забыть его. А ведь он ушел из жизни, не попрощавшись. Не сказал прощай ни жене, ни детям. Думаешь, он страдал из-за этого? Смерть — такая штука». Она не спрашивает, чего мы хотим. Смерть. Знаешь, я совсем не боюсь её теперь. Теперь, когда понимаю, что умирая мы всё равно остаёмся на этой земле. Посмотри на Питера Бергмана. Разве можно сказать, что он исчез? Конечно, нет. Жизнь продолжается в воспоминаниях. В людях, в детях. Это так. Но я всё же хотела бы попрощаться с отцом перед его смертью. Мне кажется, это было бы правильно. Ты можешь сделать это сейчас, — тихо сказал Ирвин. — Да? Так же тихо ответила сьюзен и сделала шаг вперед. Она опустилась на колени, протянула руки к воде и дотронулась пальцами до песка. Тихий шорох волн коснулся ее разума, и в нем всплыли слова. «Мы рождаемся только лишь для того, чтобы осознать, что раньше нас...» никогда не существовало. «Я знаю, папа. Знаю», — прошептала Сьюзан, и вода прозрачная волна накатила и обняла её руку в ответ. Миллиарды капелек, являющих собой одно целое, вот что такое океан. Бесконечный мир, в котором найдётся место каждому, и каждому есть своё предназначение. Внимание Сьюзан привлекло какое-то движение, Маленькая лужица, подобно глазу, в котором отражалось небо, лунка песка, заполненная водой. Маленькое живое озерцо. И на поверхности легкое движение, словно поцелуй ветерка. Приглядевшись, она увидела, что это была водомерка. «Какое крохотное существо! Обыкновенный коп!» — подумала Сьюзан. «Но даже у него есть свое предназначение, пусть незаметное, но очень важное — двигаться». чтобы выжить. «Сьюзан, смотри, тут какая-то рыба», — окликнул эрвин отвлекая ее от созерцания микроскопического создания. Она обернулась и подошла ближе. На песке бездыханная рыбина. Красные плавники, острый гребень, округлая пасть. «Интересно, как она называется?» «Ты правда хочешь знать?» «Ну, конечно, милая. Это Большеголов». «Большеголов?» ты уверена? Она не ответила и прижалась к Кервину покрепче, чтобы совсем не замерзнуть на октябрьском ветру, и они пошли прочь, все дальше от бушующего океана. отлужиться лужица с застоялой водой, на зеркальной поверхности которой продолжала двигаться остроногая, легкая, как дыхание, водомерка. Пытаясь удержаться на ветру и бросая едва заметную тень, она прыгала и замирала, прыгала, И замирала, как и всю свою жизнь, скользя по поверхности, не ведая глубины, страха и сомнений. Только вперёд, шаг за шагом, шаг за шагом. Текст читала ксении Бржезовская.